Глава седьмая. Дженни позвонила полчаса назад, сообщив, что уже покинула офис и скоро подъедет. В этот раз ее сопровождал молодой мужчина, тоже в штатском. Темные брюки, белая рубашка. Когда он спросил, где тут туалет, Лайла указала на тот, что дальше по коридору, предложив не стесняться. Она не видела смысла делать вид, будто ей есть что скрывать. «Какой большой дом!» «Детей нет?» — Джинни провела пальцем по каменной полке, помедлив лишь около единственной фотографии, стоявшей там. «Лайла между Аароном и Джаредом. Снимок, сделанный чуть больше года назад. Всего через пару минут они выйдут на яхте в озеро Кей-Юга. Ярко-голубое небо и солнце позднего лета придавали всем троим загорелый отдохнувший вид. Редкий момент неподдельного совместного счастья». «Нет?» Отказ заводить детей был единственным совместным решением в этом браке. Джинни повернулась обратно к Лайле. «Расскажите мне еще раз про сегодняшнее утро». Игра, вовлекаться в которую не было ни сил, ни желания. Лайла села на диван и открыла ноутбук, принесенный в комнату после ухода Джареда. «Когда я встала, муж уже ушел. Это в порядке вещей?» «В порядке вещей?» Не поднимая головы, Лайла продолжила стучать по клавишам. «Вас не устраивает это выражение?» «Что вы делаете?» «Проверяю банковские счета Арона. Следователь присел рядом. Теперь их разделяло всего несколько сантиметров. Это давало преимущество в плане прессинга. Вероятно, на кого-нибудь такое действует. Лайла оценила такую тактику, но прежняя юридическая жизнь научила ее, когда стоит дергаться, а когда игнорировать. «Счета совместные или индивидуальные?» Осведомилась Джинни, доставая из кармана жакета и очки и надевая их. «И те, и другие», — Лайла поглядела на нее. «Вам следует их носить, очки. Они вам к лицу, а не только для чтения». Следователь не отрывала глаз от экрана. «И что вы выяснили?» «В последний раз он снимал наличные два дня назад». «Сколько?» «Шестьдесят долларов». Лайла повернула экран к Джинни. «Он не транжира». «По вашему дому это не скажешь». Закрыв ноутбук, Лайла поставила его на стол перед собой. Он купил развалюху, нуждающуюся в ремонте. Мы постепенно обновили ее. Без компьютера стало невозможно не замечать, насколько близко друг к другу они сидят. Лайла всегда оберегала свое личное пространство. Не любила тесноту и объятия. Ненавидела хождение по магазинам и вообще по тем местам, где люди толпятся и натыкаются друг на друга. Она заставила себя сохранить неподвижность. Мысленно сосчитала в обратном порядке от десяти, потом еще раз подавляя стремительно приближавшуюся паническую атаку. «Так вы мастер?» Невозмутимо поинтересовалась Джинни, не обращая внимания, что они чуть ли не сидят друг на друге. Лайла положила руки на колени, сосредоточившись на том, чтобы не ерзать и не тереть ладони друг от друга. Научилась класть черепицу, навешивать потолочную лепнину, освоила малярные работы не хуже профи. А Аарон? Лайла едва расслышала вопрос сквозь гул в ушах и вложила все силы, чтобы при ответе голос не дрогнул. Он предпочитал все ломать. Прошу прощения. Ей потребовалось целые секунды, чтобы припомнить собственные слова. Снос. В этом он добился совершенства, а потом поднаторел по части гипсокартона. «Вы тут в полном одиночестве. По пути сюда я встретила вашу соседку, но в дом она не пошла». Джинни сняла очки и встала, продолжив прогулку по гостиной. Лайла почувствовала, как у нее заныло в груди. Она так старалась удержать облегченный вздох, что плечи ссутулились. «Не думала, что вам нужны свидетели нашей встречи. У вас есть родные поблизости?» Паническая атака пошла на спад. Этот вопрос показал, насколько мало было проведено предварительных изысканий. Кроме брата Арона, никого, Джинни замерла и снова посмотрела на Лайлу Значит ли это, что они живут в другом штате или. Какое отношение это имеет к Арону? Все может осложниться. Джинни вздохнула. Пресса, вопросы, поисковые партии. Если ваш муж в ближайшее время не вернется или не позвонит. «Вас ждет вторжение подобного рода, и поддержка может пригодиться». Лайла уже давным-давно не ассоциировала семью с поддержкой или покоем. «Могу позвонить другу?» «Единственное число». «По его кредитным картам тоже ничего. Если Джинни позволительно перескакивать с темы на тему, то ей тоже». Следователь хмыкнула. «У него могли иметься те, о которых вы не знали?» «Не исключено». Но поскольку я провожу все платежи с совместного счета, это было бы странно. Я даже сомневаюсь, что ему известно, где я держу чековую книжку. Облокотившись на спинку дивана, Лайла закинула ногу на ногу и почувствовала себя уверенней. «У меня к вам вопрос. Валяйте». Тут пропала девушка минутах в 30 отсюда. «Пора отравить колодец, не то чтобы это было так уж трудно» так как подробности были во всех новостях и заголовках этого проклятого подкаста. «Брюнетка. Молодая и красивая. Мы все должны быть такими, если когда-нибудь пропадем без вести. Потому что, похоже, только такие жертвы публику и волнуют». Джинни даже бровью не повела. «Карен Блю. И что?» Лайла снова опустила ногу на пол и подалась вперед, опершись локтями на колени. «Если вы старший следователь...» то почему не работаете над этим делом? Джинни скорчила гримасу, почти поморщившись, но быстро взяла себя в руки. «Может, и работаю. Вы думаете, что человек, который похитил Карен, студентку колледжа, также похитил и Аарона, преподавателя мужского пола, 30 с чем-то лет? Что бы там ни выдумывали на телевидении, мы берем в работу не по одному делу за раз. Так вы и не в спецгруппе?» Есть еще и вопросы юрисдикции? Ее дело за пределами моей. Это другой округ. Джинни скрестила руки на груди. Как у вас с Ароном прошел вчерашний вечер? Поглядите-ка, какой поворот темы. Удар угодил в цель. Теперь Лайла знала, куда бить в следующий раз. Как обычно. Поконкретнее. Говорили о работе, посмотрели телевизор, он лег спать пораньше. Следовательница снова хмыкнула. «Он всегда так делает?» «Раньше, чем я, да». «Почему вы бросили юриспруденцию? Или никогда не практиковали?» Отклик не приведет к ответам обороне, но пусть себе копает. «В Нью-Йорке никогда не практиковала. Здешней лицензии у меня нет. Я была партнером в небольшой фирме в Гринсборо. Северная Каролина». «И...» И несколько лет назад устала от работы и вранья. А Аарон хотел перебраться туда, где вырос. Так мы и поступили. Лайла повторяла эту фразу так много раз, что почти поверила в нее, но правда была намного сложнее глянцевой версией, которую она пыталась впарить. Да, уголовная практика ей остычертела. Да, она жаждала передышки, но предполагала, что отпуск будет временным. Переезд и необходимость выдержать еще один экзамен на право адвокатской практики, плюс мольбы Аарона, чтобы она переключилась на мини трудоемкую область права, убедила ее попробовать покинуть профессию. И эта проба растянулась более чем на три года. Лайла не рассказала лишь о том, как несчастлив Аарон был в Гринсборо. Не сразу. Когда они познакомились, он любил свою работу и помогал в дискуссионном клубе после уроков. Примечание. Дискуссионный клуб встречи узкого круга людей, чтобы поделиться мыслями, концепциями, проектами, задумками и обсудить их. С гордостью рассказывала о своих учениках и их достижениях, что Лайла находила привлекательным. Она также оценила его тесные узы с Джаредом. Они частенько навещали друг друга, а Арон проводил кусочек лета в Нью-Йорке у брата, а по возвращении говорил, как хотел бы жить поближе к нему началу осеннего семестра завод обычно заканчивался, и Аарон возвращался в привычную колею. До того, последнего года. Обычно муж неплохо ладил с коллегами, включал шарм, а потом приходил домой и всячески костерил их перед супругой. Конфликт с другим учителем, занявшим административный пост, начался ни с того, ни с сего. Аарон стал буквально одержим всем, что этот тип сделал или сказал, Теперь же оглядываясь назад, Лайла гадала, что такого знал тот школьный администратор в Северной Каролине, чего не знала она. На какие секреты наткнулся он. Я не любила работать с клиентами. Лайла не любила распространяться о чем бы то ни было. Не позволяла людям заглядывать к себе в душу, красть что-то для себя и думать, будто знают ее, хотя на самом деле это было совсем не так. Поэтому она предпочитала петлять и сдваивать след во время беседы. «Выдать капельку, чуточку оттенить, но не все». «Разводы?» — полюбопытствовала Джинни. «Защита по уголовным делам. И опережая ваш вопрос по тяжким. Убийство, похищение. Я была судебным адвокатом. Значит, знаете, как работает система?» «Смотря какую систему иметь в виду». Она почти слышала, как скачут мысли Джинни новичку могло показаться что они ходят кругами, но лайла видела более широкий план затронуть тему и тут же бросить пересыпая личные вопросы общими метаться туда сюда и хотя пикироваться с оппонентом равного уровня может быть интересно лайла не намеревалась превращать свою жизнь в ступеньку позволившую человеку с головой и амбициями подняться по служебной лестнице спасибо что позволили мне оглядеться. С этими словами в комнату вернулся младший напарник, или кто он там. В туалете он проторчал довольно долго. Лайла надеялась, что ему хватило опыта, чтобы обыскать дом, воспользовавшись любезно предоставленной возможностью. Она попыталась вспомнить его имя. Оно было написано на визитке, оставленной на столе на кухне. Пол? Нет, не то. Смотреть-то нечего. Верно. Он одарил ее полуулыбкой. Пит Райкер, вот. Лайла поспешила классифицировать его. После этого она больше ничего о нем не забудет. Мнемоническая уловка, от которой она будет зависеть до конца жизни. Примечание. Мнемоническая уловка — особый прием запоминания. Они провели в одних стенах всего несколько минут, но она уже кое-что подметила. Возраст, 30 с чем-то, масса мышц, наводящая на мысль, что он проводит все свободное время в спортзале, дорогие туфли, Почему-то Лайла сочла это странным для человека, расхаживающего по местам преступлений. «Если Аарон не даст о себе знать, нужно будет, чтобы вы завтра наведались ко мне в офис». Джинни окинула взглядом пол и мебель, выходя из гостиных и направляясь к Питу. Ответили на кое-какие вопросы, посмотрели фотографии. «Фотографии чего?» «Людей», — следователь качнула головой. «Может быть, увидев лицо, вы вспомните что-то, что сейчас кажется несущественным?» Так мог сказать только человек, совсем не знающий Лайлу. «Трудно представить». «Где бумажник и ключи вашего мужа?» — осведомился Пит. «Пропали?» — Лайла развела руками. Предположительно, вместе с ним. Этот ответ заставил полицейских уставиться на нее. Лайла прокрутила реплику в голове еще раз, но проблемы не обнаружила. «Вы с Ароном пользовались этим ноутбуком вместе?» Джинни подбородком указала на кофейный столик. «У нас у каждого свой плюс общий настольный ПК. Теперь она полностью завладела их вниманием. Они нужны мне для работы». «Все три?» — полюбопытствовал Пит. «Да». Джинни кашлянула, прежде чем заговорить снова. «Это мы обсудим после. А пока что скажите, в машине вашего мужа есть GPS?» Арон считал это пустой тратой денег, он пользуется встроенным в телефон. Да и то для него это в диковинку. Он из тех, кто, побывав где-то один раз, запоминает дорогу раз и навсегда, не то что я. А его сотовый телефон тоже пропал, как я понимаю. Пит поглядел на Джинни. Как неудобно, Лайла тут же подтолкнула их в другом направлении. «Когда будете проверять, вам стоит поговорить с братом Арона Джаредом». У них есть банковский счет, к которому у меня нет доступа». «О чем это вы?» — Джинни прищурилась. Джарат и Аарону наследовали деньги, хотя я не думаю, что это подходящее определение для случившегося». «И о каких именно деньгах мы говорим?» — поинтересовался Пит. «По несколько миллионов каждому». Внешне Джинни никак не отреагировала на эту сумму, но Пит не столь осторожный, вытаращил глаза. И если что-нибудь случится с Ароном, то деньги достанутся Джараду, не мне». Лайла чуть было не улыбнулась, видя, как угасает ликование на лице полицейского. Теперь он сомневался. «Ваш муж имеет миллионы долларов и все равно работает школьным учителем?» «Любит учеников». Это было правдой. «От кого он унаследовал деньги?» Перехватила инициативу Джинни. «Несчастный случай». Группа охотников застрелила его мать. Она была на улице. Они не видели ее, когда стреляли. Лайла практически дословно процитировала версию, слышанную от братьев. Охотники были пьяны и богаты, а Арону было одиннадцать, так что Джареду должно было быть чуть меньше 13. В рамках мирового соглашения, которое подписал их отец, входили и солидные счета для Джареда и Аарона. А для их отца... Какие деньги получил он, понятия не имею. Ни разу его не видела. Но, судя по тому, что он ослышал, это не было такой уж большой потерей. Согласно рассказам, ее свекр вырос в спартанских условиях с отцом, не верившим в правительство, электричество и какие бы то ни было удобства. Но даже когда он вырос и покинул пагубную среду, выбраться из ее тисков суровой реальности так и не смог. Свои антисоциальные убеждения отец проповедовал сыновьям. В тех редких случаях, когда Аарон вообще упоминал о нем, он воздавал Джарду должное за то, что брат протащил обоих через детство целыми и невредимыми от руки отца, которого описывал как человека практичного, но зверски жестокого. Тот правил домом и женой как деспот, донося свои поучения кулаком и ремнем. Лайла почти не вспоминала о свекре, разве что проклинала его время от времени за то, что был такой гнилью, и отчасти передал стиль мышления «я главнее всех младшему сыну». Если говорить об отцах, то ни ей, ни арону не удалось сорвать джекпот. «Почему вы не встречались с отцом мужа?» — спросила Джинни. «Через семь-восемь лет после смерти жены он шел по обочине и попал под машину. Скончался после долгой комы». Пит присвистнул. «Многовато трагических случайностей для одной семьи». Вот именно. Ага, вы не первый так подумали. А кто еще? Заинтересовалась Джинни. Я. Лайла улыбнулась.